Глава 10 Ярус межярусов. 98, 99, 100. Я вынырнул, хватая ртом воздух и кашляя. Вечернее солнце медленно уходило за горизонт и совершенно не грело. После часового пребывания в воде я мелко дрожал и хотел только одного — вылезти из реки Хрустальной мечты, высохнуть и выпить чего-нибудь горячего. Например, вина со специями. «Сколько?» Голос Фора отвлек меня от мечтаний. 147, не моргнув глазом, соврал я. «Врешь, ты просидел под водой не больше минуты». Я угрюмо посмотрел на учителя. Фор, словно кот, щурился на судящееся солнце и грыз махонькое зеленое яблоко. «Минута тоже много», — возразил я, не собираясь сдаваться и уступать в этом вопросе. «Мало». Возразил мой учитель. «Здесь холодно!» Я попытался давить на жалость. «Ага, как же! Проще у карлика выключить золотой, чем разжалобить фора во время урока!» «Чего это тебе холодно? Сегодня на редкость погожий день!» «Вот залезь в воду вместо меня, и я погляжу, какой он погожий!» Недовольно буркнул я себе под нос, но фор услышал. «Для четырнадцатилетнего неумехи ты слишком много разговариваешь!» беззлобно бросил он и швырнул огрызком, который не приминул угодить мне точнехонько в лоб. Протянул я и обиженно потер ушибленное место. Почему этой ерундой занимаюсь я, а не бас? Потому что из басса никогда не получится приличного вора. А из меня получится? Если ты будешь поменьше врать и спорить, то может и получится. Я не так уж много и вру, возмутился я. А споришь, тоже мало. У меня хватило ума промолчать. «Давай, малыш, начинай. Ты еще успеешь нырнуть пару раз, прежде чем настанет пора идти домой». «Хорошо, учитель», — обреченно вздохнул я. «Только зачем мне это надо? Я ведь не рыба». «Задержка дыхания очень важна. Любая лишняя секунда может увеличить шансы на спасение жизни». «Это как?» «Ну, если в доме, куда ты заберешься, сработает ловушка с ядовитым газом, и тебе придется не дышать до тех пор, пока не выберешься из опасной зоны. Или кто-то ушло и сбросит тебя с пирсов, связанным, и тебе потребуется некоторое время, чтобы развязаться. Или ты нырнешь и будешь сидеть под водой, чтобы в тебя не всадили стрелу. Видишь, сколько причин, чтобы ты перестал ныть и занялся обучением. И ничего я не ною. До каких пор мне так нырять? «Пока ты без всякого труда не просидишь там как минимум две минуты». «Две минуты?» – ужаснулся я. «Но лучше три». – безжалостно добил меня Фор. «Три? Слушай, Гаррет, мастер Мастер-вор внимательно посмотрел на меня. «Ты решил стать моим учеником или эхом?» «Учеником. Раз учеником, давай ныряй. Время идет». «Угу. Именно этого я и добиваюсь». Чем дольше буду заговаривать зубы фору, тем меньше мне сидеть под водой. Солнце почти скрылось за морем, в которое и впадала река хрустальные мечты. «Все равно я сегодня не смогу выдержать три минуты», – позлорадствовал я. «Не только сегодня, но и завтра. Но не переживай, малыш, у нас для тренировок целое лето, а как придут холода, я наполню бочку, и ты продолжишь тренировки дома». «Удар ниже пояса». Чувствую, наставник не отстанет от меня, пока я не проведу под водой эти долбаные минуты. Я обиженно посмотрел на Фора, глубоко вдохнул и нырнул. Эх, старина Фор, знал ли тогда мой учитель, что беспрерывное сидение в наполненной бочке когда-нибудь спасет мне жизнь? В костяных дворцах из-за скудности освещения вода всегда казалась мне черной, но стоило только нырнуть, и стало понятно, что прозрачностью она не уступает слезе. Огонек, прикрученный к левому предплечью полосками, безжалостно вырезанными из брошенной куртки, великолепно освещал колодец, по которому я спускался все ниже и ниже. На глубине четырех ярдов он заканчивался. В одной из стен круглая нора. Туда. Теперь горизонтальный коридор. Здесь огонек уже не требовался. Стены излучали бледно-зеленый свет. Я плыл, не суетясь, делая мощные грибки руками и помогая себе ногами. Вперед, и только вперед. Минута. Круглый лаз неожиданно пошел вверх и закончился. Я со скоростью щуки, покидающей свою нору, вырвался из него и оказался под самым потолком полностью затопленного зала. Вода была настолько прозрачна, а стены сияли так сильно, что пол в девяти ярдах подо мной было видно, как на ладони, вплоть до самой мелкой мраморной плитки, до изображений на каменных крышках гробов. Пол медленно проплывал подо мной. Стена. Приходится поднырнуть, чтобы через проход попасть в следующий зал. Две минуты. Здесь все так же, как и в предыдущем зале. Темные призраки гробов, статуи у стен. Эльфийская красота. И я точно помню, что на картах ничего подобного нет. Плыву, держась чуть ли не под самым сводом, замечаю новую нару. В груди постепенно растекается тяжесть, в глазах темнеет. Я и так на пределе. Ныряю в нору, оставляя залы. Легкие горят огнем. откуприваю пробку пузырька. Черная жидкость медленно и тягуче смешивается с водой. Несколько секунд ничего не происходит, и я начинаю паниковать. Три минуты. В испуге открываю рот и дышу. Черная жидкость растворилась в воде. Теперь вокруг меня нечто вроде большого пузыря с невидимыми стенками. Водой, свободно проходящей через пузырь, можно вполне сносно дышать. У меня чуть больше минуты. Плыву с удвоенной силой. Коридор кажется нескончаемым. Развилка. Три направления. В какое из них? Среднее. Прямой путь. Туда. Только туда. Волшебный пузырь лопается, и я едва успеваю запастись воздухом. Вновь впереди тупик. Ход вертикально уходит вниз. Три ярда по колодцу. Выплываю из разъявленной пасти горгульи. Зал. Из-за тысяч маленьких пузырьков, поднимающихся к потолку, практически ничего не видно. Минута. Плыву на ощупь, но противоположной стены не видать, хоть ты тресни. Пытаюсь опуститься к полу и не могу. Ощущаю, как сотни колючих пузырьков подбрасывают меня вверх. Даже не пробую бороться. На это просто нет времени. В груди нарастает боль. Две минуты. Я уже шесть минут под водой, но вожделенного выхода нет. Или посланник соврал, или я ошибся коридором. Стена. Наконец-то. Мечусь из стороны в сторону, как головастик, попавший в кипящий котел. Нет выхода. И новой склянки с заклятием тоже нет. Судорожными движениями поднимаюсь к самому потолку. Пузырьки веселой толпой устремлялись в рваную щель в потолке. Рвусь следом за ними. Оказываюсь еще в одном колодце, но теперь уже уходящем точнехонько вверх. Там впереди мерцает что-то неуловимо прекрасное. Работаю ногами. В глазах темно. Начинаю подумывать, что срочно пора учиться дышать водой или собирать вещички перед дорогой в свет». Серебристое мерцание уже рядом. Больше всего это похоже на тонкую пленку, растянувшуюся от стенки до стенки. Пузырьки свободно проходят сквозь нее, значит и я смогу. Касаюсь пленки, по всему телу пляшут иголки. Лечу, и я уже не в узком коридоре, а где-то... Я сижу на берегу огромного подземного озера. А может и не огромного, но огонек не может высветить другого берега. Вдыхаю пьянящий аромат воздуха, дрожу. Пока плыл, вода казалась очень теплой. Да она и была теплой, но стоило выползти на берег, и откуда ни возьмись, напал такой озноб, что хоть костер разжигай. Рад бы разжечь, да дров нет. Тут же, сбросив с себя всю одежду, я вытащил из насквозь промокшие сумки свитер, завернутый в дрокор. Спасибо эльфийской ткани, одежка осталась сухой, словно и не побывала несколькими минутами раньше в подземном протоке. «Одеваюсь. Сразу легчает. В довязок к теплому свитеру я еще попрыгал и подрыгал ногами и руками. После долгого купания это обычно помогает прийти в норму. Не знаю, как я оказался в озере, не знаю, где оно находится, то ли в пещере, то ли в зале, но посланник не обманул. Это ярус межярусов, потому что ничего подобного в секторе героев уж точно нет. А, тьма. Все равно холодно». Выжимаю одежду, но без солнца она будет сохнуть еще за со год знает сколько времени. Отправиться в путь мне пришлось намного раньше, чем высохла одежда. Волшебный фонарик у меня всего лишь один, и его силы уже на исходе. А вокруг тьма, и стоит поторопиться, если, конечно, я не хочу, как крот, тыкаться носом в стены и идти на ощупь. Что случится после того, как погаснет огонек, я старался не думать. Ну да, признаю, у меня была глупая надежда на то, что освещение появится само по себе, или я набреду на склад факелов, или, что было бы тоже очень хорошо, на лавку карлика, торгующего магическими побрякушками. А пока я только мечтал и шел. Точнее, бежал по совершенно прямому коридору, стены которого в свете огонька цветом походили на запекшуюся кровь. Нельзя бежать в вечность. В боку давно уже засела тупая игла и пришлось перейти на шаг. Я устал и очень, просто очень хотел есть. Два дня вынужденной голодовки и водопой, иначе не назовешь на берегу пещерного озера, хотя от воды после подводной прогулки меня и так уже мутило, не способствовали покою желудка. За кусок хлеба отдам правый глаз. Или левый. Естественно, никто не собирался проводить такой обмен или подбросить мне буханку хлеба, и приходилось слушать не только эхо собственных шагов, но и голодные протесты в животе. Наконец, настал самый неприятный момент. Вначале свет волшебного фонарика побледнел, расплылся, затем огонек неуверенно мигнул и погас. Вновь вспыхнул, испуганно затрепетал, пытаясь разгореться с новой силой, сверкнул. На мгновение озарил коридор на целых 20 ярдов и теперь уже окончательно угас, подарив мне слепоту. Сейчас я оказался беспомощнее новорожденного котенка. Я в раздражении отбросил погасшую палочку в сторону. Доигрался. А ведь фор меня предупреждал. Уж лучше камера в серых камнях, чем вот так бродить по мраку, ожидая неизвестно от кого неизвестно какой бяки. Поныв в свое удовольствие, я приложил левую руку к стене и поплелся, именно так и никак иначе, вперед. Все дальнейшее очень напоминало мне путешествие по тюрьме хозяина. Тогда я плелся точно так же, держась рукой за стены и таращась в темноту. Таращась, не таращась все едино. Сейчас не увижу собственных пальцев на руке, даже ткни я ими себе в глаза. Говорю же, «Темно». Врать не буду, не знаю, сколько времени так плелся. Скорость не ахти. Боишься провалиться в какую-нибудь яму, Сагод знает, как оказавшуюся вдруг под ногами, или нарваться на хитроумную ловушку. Что до ловушек, то после недолгого размышления я попросту выбросил мысль об их присутствии из головы. Чего нервы тратить, если я все равно не могу рассмотреть самые примитивные западни. Трижды я отдыхал. Один раз пытался дремать, но голодные боли не давали уснуть. Нога вверх, нога вниз. Держаться стены, не останавливаться, идти. О том, что все мои потуги, скорее всего, останутся безнадежными, я старался не думать. Гнал от себя поганые мысли прочь, но они возвращались с новой и новой силой. Под подошвами сапог раздался едва слышный хруст, и я остановился. Нагнулся, пошарил у себя под ногами. Пальцы нащупали что-то маленькое, с неровными острыми краями. Или черепки, или осколки костей. Откуда здесь взяться черепкам? Вот-вот, неоткуда. А вот костям в костяных дворцах самое место. Тогда спрашивается, откуда здесь кости. Конечно, можно предположить, что это останки похороненных, но кто будет хоронить покойников там, куда практически невозможно попасть? Да и знали ли орки с эльфами об этом месте? А если это не захоронение, то то кто-то, как я, пытался пройти по этому коридору, но остался здесь навсегда. Но скольким же людям и нелюдям надо было прогуляться в этих местах, чтобы кости хрустели под ногами, словно снежный наст? Многим. А это, в принципе, невозможно. Разве что сюда забредали уже не первое тысячелетие. Почему кости, если это кости, так мелко раздроблены? Зря я задал этот вопрос. Сразу же стал нервничать. Хруст. Хруст, хруст, хруст. Этот мерзкий звук начинал меня раздражать и смущать. Что-то в нем было не так. Я остановился. Хруст. Не понял. Это что еще за чудо такое? Сделал еще несколько шагов, напряженно прислушиваясь. Хруст, хруст. Остановился. Хруст, хруст. «Вот ведь странность-то! Еще одна шутка строителей подземелий, связанная с загадками эха!» Желая проверить свою теорию, я громко выкрикнул. «Эй!» Ни «Никакого ответного Хэй! или хотя бы «эй-эй-эй-эй!» никакого козлом драного эха, как говорил дядька, да пребудет он в свете!» «Правая рука как бы невзначай упала на рукоять ножа!» Уже догадываясь, в чем тут дело, я прошел еще немного вперед. Хруст, хруст. Остановка и уже привычная. хруст. Это не эхо, это чужие шаги. Кто-то шел следом за мной. Он старался идти в такт моим и останавливался, когда останавливался я. Правда, все делал очень неумело, потому-то я его и услышал. Я весь обратился вслух, но тот, кто находился у меня за спиной, не шевелился и не издавал ни звука. Прижавшись спиной к стене, я усиленно боролся с паникой. Главное — не делать резких движений. Кто знает, как мой невидимый попутчик отреагирует на размахивающего ножом человека. Конечно же, я ничего не видел, а вот тот, кто находился рядом со мной, должен прекрасно видеть, раз уж его угораздило поселиться в таком неосвещенном местечке. С минуту ничего не происходило, а затем кто-то очень осторожно коснулся моего левого плеча. Коснулся и тут же отпрянул. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не заорать и не броситься прочь. Снова касание, теперь уже гораздо более уверенное. Я пошевелился, и вновь меня оставили в покое. «Ступай прочь!» — каркнул я не своим голосом. «Нет ответа. Касание». Я отмахнулся, но тварь оказалась слишком проворной и отскочила, прежде чем я успел задеть ее. «Ступай прочь, слышишь?» Нет ответа. И вдруг. «Ступай прочь, слышишь?» Голос у того, кто стоял в темноте коридора, оказался тоненький, свистящий. Казалось, что существо пробует слова на вкус. Тычок в грудь. «Ступай прочь!» Спросили у меня. С этим срочно надо что-то делать. Я зашарил в сумке. Изумруды, изумруды, полсумки изумрудов зафакел. Всю сумку. Наконец пальцы нащупали один из двух стеклянных цилиндриков. Слышишь, меня ущипнули. Да как больно, что дальше? это попробует на зуб. Я закрыл глаза и бросил пузырек с волшебным эликсиром на пол. Бумкнуло. Вспыхнуло. Кто-то испуганно взвыл. А остатки эликсира медленно угасали, но я мог различить нескладную, скорчившуюся словно от боли тень. Не раздумывая, выхватил нож и, размахивая им крест на крест, бросился вперед. Прежде чем эликсир перестал действовать, а ослепленное создание вновь обрело способность видеть, я трижды ударил гадину ножом. С каждым моим ударом на том месте, где появлялись раны, разливалось свечение ядовито-зеленого цвета. Со страху, да еще в попыхах, я, по всей вероятности, не задел ни одного жизненно важного органа существа. Оно, шипя и истекая светящейся кровью, оттолкнуло меня от себя и со всей поспешностью бросилось во тьму. Я перевел дух только после того, как кричащее от боли создания окончательно затихло где-то вдали. Клинок до самой рукояти заляпан кровью, да и на полу ядовито-зеленых фосфорисцирующих пятен оказалось предостаточно. Кровь оказалась странной, но в данном конкретном случае мне на это было начхать. Главное, что благодаря ей у меня появился свет. Клинок попросту лучился зеленым светом. Вот тебе и освещение, хотя и не более чем на два шага вперед. В любом случае это лучше, чем ничего». Вытянув руку с ножом вперед, я направился дальше, очень надеясь, что в округе больше нет страшилищ. Кости перестали хрустеть под сапогами ярдов через 50. Как на зло тварь убежала вперед по коридору, и меня совершенно не грела мысль о повторной встрече. Мерзкая вражина истекала кровью, и теперь на полу пролегла дорожка из ярко-зеленых пятен. Эдакая путеводная ниточка сквозь мрак. Сейчас я шел достаточно быстро и уверенно, если сравнивать с моим недавним ползанием во тьме. Вот только кровь на ноже начала засыхать и терять свои волшебные свойства. Еще с пяток минуты вновь окажусь в темноте. Я прибавил ходу, и впереди забрежжила еле заметная искорка света. Похоже, мне все же удастся выбраться. Воспрянув духом, я двинулся навстречу желтой искре. Когда от нее отделился маленький огонечек, дернулся и скрылся из виду, тут-то меня и осенило, что я вижу свет отнюдь не освещенного зала, а факелов или фонарей. То, что один из них двинулся, вселяло в меня очень большие опасения. Я так не кстати вспомнил о птице медведях и их светильниках-черепах. Это местечко вполне в их духе и очень им подходит. Но искра, от которой отделился огонек, оставалась недвижимо. И после недолгих уговоров себя любимого я продолжил путь. Проклятый коридор остался за спиной, и я очутился в... Наверное, это была пещера. Я попросту не мог оценить ее настоящих размеров. Здесь дул самый настоящий ветер. Пахло землей, свежей весенней травой и грибами. Их шляпки, походившие на огромные купола соборов, источали ровный желтый свет... Этот свет озарял все вокруг на два десятка ярдов, и я прекрасно видел росшую в пещере траву и тропинку, уходящую куда-то во мрак. Также я видел то, что осталось от твари, напавшей на меня в коридоре. Тело без головы, рук и одной ноги. Вокруг трупа копошилось из четыре... ну, можно сказать, что муравья. По крайней мере, на муравьев эти создания походили больше всего – Правда, на земле вряд ли встретишь муравчиков с руку величиной, да еще и совершенно белого цвета, словно они все извалялись в муке. Шесть ног, отчаянно пляшущие усики на вытянутой голове, здоровенные жвалы и отсутствие всякого намека на глаза. Муравьишки деловито суетились возле трупа. Вот один из них отпилил или откусил ногу твари и потащил куда-то вглубь пещеры. Деловые ребята. На меня они не обращали никакого внимания и вроде даже не собирались нападать, что меня, как человека мирного и отнюдь не злого, несказанно обрадовало. Я обошел бригаду насекомых-переростков сторонкой и направился к заинтересовавшим меня грибам. На одной из шляпок сидел еще муравей. Я остановился, не решаясь приближаться. «Сагот знает, что учудит насекомое, если оторвется от своего занятия и почует меня». Тот, между тем, отгрыз от уже изрядно подпорченной шляпки кусок и, перебравшись на ножку, пополз к полу, сжимая вожделенную добычу челюстями. Я подождал, покуда он с едой фонариком добычи скроется из виду и только после этого подошел к грибочку. Чем я хуже? Мне тоже следует отрезать небольшой фонарик для собственных нужд. Не тут-то было. Откуда ни возьмись, появившийся муравей преградил мне дорогу. Этот парень был не рабочим, а воином, о чем говорили и его размеры, на локоть больше своих собратьев, и здоровеннейшие жвалы, такие без труда в раз перекусят ногу. Я помахал рукой, стараясь привлечь его внимание. Никакого эффекта, лишь усики дернулись. Я сделал шаг к насекомому, то в ответ раздраженно щелкнуло жвалами. «Понятно, к грибу меня не пустят». «Будь у меня арбалет, ты бы вел себя приличнее». И на это стражник никак не прореагировал. «Чего со мной разговаривать, если арбалета у меня нет?» К этому времени муравьишки-трудяги уже добыли по достойному куску из тела коридорной твари и уползли вместе с добычей, оставив на травке какие-то жалкие ошметки. «Попробуем по-иному». Я подцепил ножом самый большой из ошметков и бросил его под ноги стражнику. Тот подозрительно пошевели лусиками, осторожно исследовал кусок и, видимо, оставшись довольным подношением, без всяких возражений пропустил меня к грибу. Я отрезал от грибной шляпки кусок размером с кулак и, оставив муравья сторожить мясо до прихода кого-нибудь из рабочих, пошел по тропинке. Света от гриба было даже больше, чем от огонька, и после томительно длинного коридора, соединяющего зал с подземным озером и этой пещерой, свет был попросту подарком богов. Тропка оказалась такой же прямой, как из на Никаких перекрестков, никаких ответвлений. Знай себе, иди, ни о чем не думай. Хе, легко сказать, ни о чем не думай. А еда. Помилуй меня, Сагод. Сейчас я был готов умять целого быка, фаршированного тремя баранами, которые, в свою очередь, должны быть фаршированы перепилами или чем там полагается фаршировать такие блюда. В общем, если до кого не дошло, я очень хотел жрать. От куска гриба, находящегося в моей руке, исходил дивный дух, и я то и дело глотал слюну, чтобы не захлебнуться и не погибнуть смертью храбрых. Или смертью голодных. Но отведать гриб не позволял пока еще не полностью обезумевший от голода рассудок. Во-первых, я не шаман гоблинов, чтобы жевать сырые грибы, а после создавать всякие безумные книги заклинаний. Во-вторых, не хочу корчиться на травке в предсмертных конвульсиях, если вдруг кто тот окажется всего лишь ядовитой поганкой. Так что приходилось стоически бороться с самим собой, чтобы не отбросить все опасения и не начать лопать источник освещения. Гроздь грибов, на которую я наткнулся при выходе из коридора, в пещере оказалась не единственной. То и дело взгляд натыкался на грибные островки света. Естественно, каждый находился на учете и охранялся одним, а то и двумя стражниками-муравьями. Чем дальше я уходил в глубину, тем больше муравьев попадалось мне на пути. В основном это были снующие по своим делам рабочие, но иногда приходилось встречаться со стражниками. Те тоже не обращали на меня никакого внимания. Надо было всего лишь не делать резких движений и не подходить близко. Рабочие суетились, как видно, на благо своего муравейника. Одни куда-то спешили, другие кормили воинов, запихивая неаппетитные комки черного цвета в широко разъявленные жвалы. Третьи тащили камни, кусочки грибов. Палки. Откуда они здесь взялись? И тьма знает, что еще. Мне пришлось остановиться и ждать, пока две дюжины рабочих перегонят стадо махоньких, не больше моей ладони беленьких жучков. Тля. Я сделал шаг вперед и тут же отскочил в сторону, так как один из рабочих повернулся ко мне задницей и выдал едкую и вонючую струю какой-то жидкости. По счастью, муравей промазал, но на запах сбежались все окрестные вояки и взяли меня в кольцо. Я стоял ни жив, ни мертв, до той поры, пока стады и пастухи не скрылись в мраке пещеры. Только после этого кольцо муравьев-воинов распалось, и меня пропустили, напоследок предупреждающий, щелкнув жвалами. После этого случая я унял свое любопытство и перестал приставать к насекомым. Зачем провоцировать здешних обитателей, особенно если учесть, что, коли им придет в голову разрезать меня на кусочки, не отвертишься. Попросту повалят и затопчут. Против такого количества не спасет никакое оружие. Но мне все же пришлось нарушить свой зарок и подступиться к муравьям и их собственности вплотную. Это случилось уже после того, как количество попадавшихся мне заметно уменьшилось, и теперь в минуту я встречал от силы двух-трех, а не 50, как это было раньше. Свет гриба вырвал из тьмы следующую картину. Возле тропинки росли низенькие колючие кусты, и вокруг них ползала парочка муравьев-рабочих. Ребята срывали с веток темно-зеленые плоды, каждый из которых размером мог поспорить с яблоком. Похоже, муравьишки обедали. Я дождался, пока парни насытятся и уползут во свояси. Огляделся и, не заметив присутствия стражников, тоже начал рвать плоды и запихивать их в сумку, трезво рассудив, что раз от них не дохнут насекомые, значит и я не помру. Наверное. Длиннющие шипы на ветках кололи руки даже сквозь кожу перчаток. Я морщился, шипел, но причинять ущерб муравьиному хозяйству не переставал и успокоился только тогда, когда сумка оказалась набитой под завязку. Как только это произошло, я быстренько свалил, пока муравьи не застали меня на месте преступления. Все же потребовалось большое мужество, чтобы решиться попробовать яблоко. Сверху оно было покрыто плотной кожурой и пришлось поработать ножом. Ноздри защекотал аромат сливы и малины. Желудок призывно заурчал. Пахнет вроде ничего. Я откусил кусочек и опомнился лишь после того, как умял четыре плода. Удивительно, но голод исчез, будто я слопал целого жареного гуся. Если фрукты все же окажутся ядовитыми, и я помру, то помру сытым. Сразу стало веселее. Я даже приободрился, и дальнейшая дорога перестала казаться тоскливой и бесконечной. Минут через сорок пещера Муравьев, как я стал называть это место, осталась позади. По широким ступеням я поднялся в следующую. Колонны здесь напоминали зубы дракона, и казалось, что я нахожусь где-то в середине пасти огромного чудовища. Гриб светил исправно. Тропка и не думала никуда исчезать, так что без всяких проблем и неожиданных неприятностей Гарретт-тень добрался до конечной цели своего путешествия. Колонны клыки прянули в сторону, открывая мне вход в довольно узкую пещеру. Здесь тропа разветвлялась на 8 частей, ведущих в разные коридоры. Туда мне не надо. Мое путешествие по ярусу межярусов, если верить словам посланника, закончится здесь. В сводах тут была уйма дверей, отлитых из бронзы, которая под гнетом времен давно уже стала темно-зеленого цвета. Массивные ручки из того же сплава и никакого намека на замок или засов. Я сошел с тропы и по мягкой траве дошел до ближайшей. Хотя пришлось изрядно повозиться, а отыскал на ней то, что нужно. Маленький синий кружок в нижнем углу. Теперь остается найти красный треугольник, помолиться саготу и войти на восьмой ярус. Я пошел вдоль дверей, ища нужную метку. Зеленый кружок, желтый квадратик, красный квадратик, черный ромб, пурпурный кружок, треугольник, но вот только оранжевый. Я проходил мимо дверей, на которых были начертаны кружочки, квадратики, ромбики и треугольники всех расцветок. Среди них не было лишь красного треугольника. Наконец, последняя дверь. Круг завершен. На ней зеленая линия. Неужели я пропустил нужную? А может, такой метки попросту нет? Может, это такая веселая шутка посланника? Следует еще раз внимательно проверить значки. А вдруг я все же просто не заметил метку? Первая дверь. На двери кружочек. Красный. Что такое? Я точно помню, что раньше он был синего цвета. Следующая дверь и теперь вместо зеленого кружка белый ромб. Следующая вместо желтого квадратика коричневый треугольник. Стоило сделать круг, и все метки изменились. Спокойствие, Гаррет. Сейчас не время удивляться чудесам. Я вновь исследовал все двери и вновь не нашел красного треугольника. Все, что угодно. Выбор фигуры цветов, как на большом рынке в раннинге. Вот только махонький красный треугольник словно корова слезала. Третий круг. Первая дверь, зеленый квадрат. Сколько же это будет продолжаться? Спокойно, Гаррет, спокойно. Нет повода для паники. Будем ходить столько, сколько нужно. Будем рассматривать двери, пока не найдем искомую. Ненароком касаюсь рукой холодной бронзы и тут же отскакиваю назад. На какое-то мгновение дверь стала прозрачной. Я видел то, что было за ней. Не могу преодолеть любопытство и вновь прижимаю ладонь к металлу. Пару секунд ничего не происходит. Затем по нему пробегает мелкая рябь, и поверхность становится совершенно прозрачной. Я вижу перед собой створки. Подхожу к следующей. Кладу руку. Огромный, ярко освещенный зал наполнен грудами алмазов. Не знаю, где в костяных дворцах находится такое чудо, но тому, кто там окажется, несказанно повезет — обогатиться навеки. Следую дальше, смотрю сквозь, не забывая искать красный треугольник. Десятки безликих залов всех ярусов. После створок я не увидел ни одного маломальски знакомого места». За то время, что я переходил от двери к двери, возникало столько различных картин Харадспайна, что в голове образовалась самая настоящая куча мала. Запомнился лишь скелет, бродивший по какому-то холлу из угла в угол и багровые искры в зале. Представьте себе полный, кромешный бархат ночи, на фоне которого рассыпаются очень далекие багровые искорки, так похожие на огненные снежинки мира хаоса. Не сомневаюсь, что эта дверь вела на один из самых глубоких ярусов костяных дворцов. Еще одна дверь. Прикладываю руку. Громко охаю от неожиданности. Там властвует ночь. Силы месяца едва хватает, чтобы осветить поляну, окруженную величественными златалистами. Недалеко от спусков Храдспаен горит маленький огонек. Его робкое трепетание пробуждает в сердце странную тоску. Возле костра лежат люди. Все спят, и лишь фигура часового застыла на самой границе света, огня и ночи. Страж пошевелился, и я узнал угря. Вот он, шанс. Вот она возможность прямо сейчас вырваться из храд спайна. Стоит лишь открыть створку, шагнуть, и я окажусь на свободе. И не будет больше этих проклятых стен, гробниц, подземелья. Больше никакого страха, усталости, голода, бесконечных кошмаров во время краткого отдыха и беготни. Послать погоню за рогом радуги во тьму, отправить заказ куда подальше и забыть эти дни, словно они были одним страшным сном. Ладонь, помимо моей воли, легла на дверную ручку, и створка совершенно легко отворилась. В лицо пахнуло свежестью осенней ночи и дымом костра. Я вдыхала этот аромат, как самый великий дар богов. Один шаг, и кошмар кончится. Всего лишь один шаг. Я приоткрыл дверь пошире, и дверные петли тихонько скрипнули. Этого звука вполне хватило, чтобы угорь встрепенулся и осторожно направился в мою сторону. Не знаю, видел ли он что-нибудь или просто шел на звук, но мне очень хотелось заорать и привлечь к себе его внимание. «Посмотри на соседнюю дверь, Гаррет», — шепнул мне Вальдер. Его голос разрушил наваждение, и я перевел взгляд, куда он советовал. В углу, находившейся от меня по правую руку створки, был нарисован треугольник. Красный. Клиня, почем зря всех богов в купе с хозяином и шутницей судьбой, я захлопнул дверь к свободе и, сцепив руки в замок, сделал шаг назад. Меня била крупная дрожь, и не мудрено. Я едва все не запорол, чуть не сжег мосты. Проклятие, и что на меня нашло? Спасибо, Вальдер. Я просто подумал, что тебе не захочется вновь пройти все восемь ярусов. Впервые за время нашего знакомства он усмехнулся. Ты прав. Я все еще не мог прийти в себя. Еще раз благодарю тебя. Не очень-то благодари. У меня в этом деле свой интерес. Какой же? Спросил я. Вся моя несмерть началась из-за рога радуги, когда... Ну, ты сам знаешь, о чем я. Я действительно знал. Это был первый из череды снов видений. Вот я и тешу себя надеждой, что... Он помедлил, словно боясь испугать трепетный росточек надежды. Что, если Рок вновь окажется рядом, я смогу покинуть этот мир и успокоиться? Так что, видишь, даже бесплотный дух ищет выгоду. «Будем надеяться, ты прав, Вальдер, и Рок тебе поможет?» «Будем», — вздохнул он. «Ты слышал наш разговор с посланником?» «Да». «Он говорит правду?» «Недолгое молчание». «Да. рок Радуги — это та сила, что может нарушить равновесие». «А хозяин? Все, что посланник рассказал о нем, тех существах и обо мне, это тоже правда?» «Не знаю». «Но если рок способен нарушить равновесие, быть может, не стоит?» «Возьмешь ты артефакт или нет, равновесие может нарушиться. От рога теперь ничего не зависит». «И что же мне делать?» «Выполни заказ». «И молись, Саготу», — произнес Вальдер и затих. «Выполни заказ и ни о чем не думай». Ха. Я подошел к двери с красным треугольником, набрался духу и, распахнув ее, вышел на восьмой ярус костяных дворцов.